долг. Но что такое долг? В чем заключается его выполнение? Мы выполняем свой долг, если неустанно прилагаем усилия на основе производной принципа служения, принципа баланса. Это поможет нам не забывать ни о своих прежних намерениях, ни о планах на будущее, ни о сегодняшних возможностях и избавит от опасности сгореть в пылу страстей или заглушить в себе источник желаний и надежд. Такой путь гарантирует нам приближение к возможности реализации своих потаенных желаний. Он откроет для нас неисчерпаемые источники вдохновения и силы. Если сегодня мы честно выполнили все свои обязанности, отдали дань прошлому, вложились в свои идеалы, объективно оценили текущую ситуацию, то наши будущие возможности многократно возрастут. Но не стоит забывать, что и спрос с нас будет намного больше. Поэтому нам придется серьезно трудиться и делать это постоянно. Планка ответственности с каждым днем будет подниматься чуть выше, ведь жизнь устроена так, что с каждым новым прожитым мгновением требования к нам не уменьшаются, а только растут. Наше сердце ждет все более и более сильных эмоций. Оно не может все время питаться одними и теми же чувствами. Поэтому через принятие новых видов ответственности Оно постоянно подталкивает нас к большему единению с внешним миром. И чтобы принять новую ответственность, нам нужно открыть внутри себя новый эмоциональный источник. Принцип служения поможет нам погрузиться в свой внутренний мир и снять очередные блоки. Нам придется каждый день снимать со своего сердца кандалы очередных истин и, приняв новую порцию эмоций, обретать следующий уровень свободы. Только благодаря этой новой порции переживаний мы будем в состоянии согласиться на новую ответственность. Напрашивается очевидный вывод. Вся наша первоначальная и последующая сила, все наши эмоции всегда находятся внутри нас. Они высвобождаются только через нашу свободу, наше доверие к себе и к миру, нашу способность позволить себе реализовать все свои потаенные желания. Именно реализация таких желаний и формирует у человека первую эмоциональную связь с миром. Можно сказать, что с этого момента и начинается работа сердца. Подождите, подождите. И что же, так всю жизнь? Разве этот вечный бег – это проталкивание себя в будущее и есть счастье?